Глава 3. Собачий невроз. Невроз у собак – штука, которая сложно поддается любительской диагностике. Это не стресс от разлуки, который вашему псу способен диагностировать любой сосед на основании круглосуточного воя за стеной. Заработать невроз собака может при сильной нагрузке на нервную систему. Напал на него, к примеру, соседский бульдог и сильно покусал. Или же дома целыми днями лупят тапком непонятно за что – В первом случае стресс слишком сильный, во втором слишком длительный, а причины неясны. Обе ситуации для собаки неразрешимы, и избежать их никак нельзя. Остается приспосабливаться, чтобы просто пережить все это и не поехать кукушечкой. Невротические проявления — это как раз попытка собаки приспособиться к страшному миру вокруг. И если пёс в ужасе от покусавшего его бульдога, то, завидев кого-то похожего, он будет на него бросаться и пытаться сожрать, даже если это не бульдог, а декоративная свинья на поводке. Пёс не может ничего поделать со своим страхом. Ему остаётся только реагировать неадекватно, чтобы как-то снизить нагрузку на свою нервную систему, с которой он не справляется. Невроз может выглядеть как апатия, агрессия или фобия, и в каждом из этих случаев он представляет собой неадекватную реакцию на адекватные раздражители. Если у собаки нет этой проблемы, в ее реакциях всегда можно найти логику. Например, просто агрессивные псы всегда принимают решение, на кого и по какой причине наброситься. Этот бульдог меня бесит, я с ним сейчас пойду биться, но сначала посмотрю или понюхаю, не обознался ли. Если агрессия — это проявление невроза, собака просто будет бросаться без разбора на всех бульдогов, даже не спрашивая, с какого они района, просто потому что однажды ее покусал вот такой же чувак. Если невроз проявляется как апатия, то пёс будет играть сцену «мёртвая собака» во всех случаях, когда у него есть сомнения, можно или нельзя реагировать на какой-нибудь стимул. Например, ему всегда запрещали мусолить тапок и есть обои. И не просто запрещали, и страшно лупили пару раз, когда заставали на месте преступления. Заработав невроз, он решит в любой непонятной ситуации просто не отсвечивать, даже если ему кидают мячик и зовут носиться по лесу. Иногда хозяева, например, приютских собак, начинают подыгрывать неврозу. Их пёс боится улицы, они его жалеют и вывозят только на 3 минутки у подъезда. Животному и правду хочется посочувствовать. Кажется, что не бросая его в реку крокодилам, можно победить страх крокодилов. Но невроз плох тем, что сам не проходит и способен к генерализации, то есть распространению реакции с объекта, который ее вызвал, на все похожие и сопутствующие раздражители. Например, проблемы могут начаться с агрессии к соседскому кобелю, а закончиться попытками сожрать всех окрестных собак, бабушек и автобус. И это весомый аргумент в пользу того, чтобы насторожиться по поводу неадекватных собачьих реакций и обратиться за помощью, ждать, пока собачку отпустят, изолировать ее от раздражителей или смириться. Вот такая у нас странненькая псина, просто будем иметь в виду. Это плохая стратегия. С таким же успехом можно игнорировать кашель у ребенка и вяло думать, «А вдруг не туберкулез?» Бывает так, что собачий невроз не доставляет особенных проблем хозяевам. Ну, ходит по дому унылый пес, эдакий интроверт, страница тусовок, не играет в мяч и не интересуется сородичами. Так даже лучше, и забот меньше. Но не работать над устранением этой проблемы – большая ошибка. Пес, страдающий неврозом, испытывает не только психологические, но и физические проблемы. У него снижается иммунитет, хуже работает сердце, уменьшается двигательная и интеллектуальная активность. Проблемы с пищеварением – тоже частый спутник неврозов. И чем дольше с этим ничего не делать, тем хуже будет себя чувствовать собака. Ещё вчера у вас был просто грустноватый пёс, а завтра он откажется идти на улицу даже по туалетным делам, ляжет под диван и скажет, «Пристрели меня, командир, я уже не жилец». Если невроз у конкретной собаки, поможет разобраться специалист. Но это состояние отличается от обычного страха или легкой тревожности. Например, если пес просто чего-то боится, его реакция продолжается столько, сколько действует раздражитель. Проехал мимо пугающий автобус, псина побоялась, да и вынула хвост из попки, готовая принять внутрь пару куриных сердец. При неврозе какой-то стимул запускает реакцию, и собака начинает думать, что кругом война. Стимул исчезает из поля зрения, а война не заканчивается. И когда закончится, никто не предскажет. С вопросом, насколько все запущено, конечно, лучше пойти к специалисту. Он же поможет понять причины и разработать план коррекции. Ответственность хозяина в этом случае заключается лишь в том, чтобы понять, собака действительно реагирует неадекватно на обычные знакомые ситуации. И даже если такая реакция не влечет неудобств, не стоит ее игнорировать. Способность неврозов в генерализации вскоре не оставит вам шансов думать, что само пройдет. Но хорошая новость в том, что собаки живут настоящим, не думая о планах на будущее и не вспоминая прошлые обиды. Поэтому скорректировать их невроз гораздо проще, чем проделать то же самое с человеком. Так что пес не проведет долгие часы на кушетке психотерапевта и не станет алкоголиком, а может отделаться одной консультацией профессионала, который подскажет, как заменить невротические реакции на адекватные.